Екатерина Кареди, Дракон, который попал. Змеиная невеста 9 Аннотация Когда выкрали старших дочерей, глава клана черных нагов объявил, что его младшая дочь выйдет замуж только за дракона. С тех пор считалось, что у Лизы есть жених. Неважно, что драконов в нашем мире не осталось. Со сватовством никто не приставал. В свои девятнадцать лет Лиза пользовалась невиданной свободой. Могла прыгать с парашютом со скалы, ходить в шторм под парусом, гонять с братьями под джунглем на мотоциклах. И о замужестве она точно не помышляла. Но от судьбы ведь не уйти. Особенно, если ты обещана дракону. По мотивам восточных и индийских легенд об истинных нагах и новейших городских сказаний. 2023 год